Глава 10 Золотая нить Ариадны. Меня начала одолевать паника, с которой я пока успешно боролся, вертя головой по сторонам. Очень скоро с нескольких сторон появилось легкое свечение, что подбросило дров в костерок паники. Ведь за местным планктоном придут мелкие хищники. А за мелкими существами последуют рыбы и покрупнее, которые будут представлять опасность и для меня. Я вдруг заметил, что свечение исходит не только от планктона. Я и сам стал светиться, причем довольно ярко. Наверное, одежда, пропитанная кровью, фосфорицирует. Я посмотрел на свои руки. Они, к моему удивлению, тоже светились. На них появились едва различимые витьеватые узоры. Но факт в том, что теперь светился я весь. Причем все ярче и ярче. Диметрий говорил, что он уже 10 лет в пустоте. К тому же, думаю, он не одну такую тварь успел убить и освоить ее, как он выразился, жизненную силу. Может, он потому и надел на себя глухую броню, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание светом. Оглядывая себя, я даже забыл про опасных хищников. Да и кроме планктона так никто и не появился. Сколько я не вглядывался в темноту, даже мелкие хищники не спешили появляться. Казалось, все замерло. Лишь волны светящихся микроскопических организмов спешили куда-то, аккуратно огибая меня по широкой дуге. Ладно, хищников пока нет. Но мне-то что делать теперь? Я скоро есть захочу и пить? От чего-то накатила сильнейшая безнадега, которая смела последние кордоны спокойствия и мною овладела всепоглощающая паника. Мне конец. Причем это куда хуже, чем умереть вследствие взрыва баллона или от зубов жуткой твари. Сколько я промучаюсь? Три дня, четыре. Как же голупо я подставился! Почему я не пристигнул чертов трос? Мне захотелось орать от злости на себя. Но я сдержал крик внутри, по-прежнему не желая нарушать окружающую тишину. Внутри меня что-то кипело, и это что-то отчаянно рвалось наружу. На фоне светящихся существ я вдруг увидел плотную золотую полосу. Она тянулась куда-то вглубь черноты и исходила от меня. «Это еще что такое? Может, кровавый след от дракона? Если так, то по нему вполне можно вернуться назад» если, конечно, пойму, как передвигаться. Я невесело усмехнулся. Все еще на что-то надеюсь. Действуя по наитию и опираясь на неясное внутреннее чувство, я мысленно потянулся к этой золотой нити. Я почувствовал, что могу за нее уцепиться вот только не руками, а разумом. Наверное, я начинаю сходить с ума. Но и других предложений ведь нет. Я устремился сознанием к дальней точке золотой нити, А в следующее мгновение меня рывком потащило куда-то. Вернее, не так. Я почувствовал рывок и оказался в метрах в десяти от того места, где находился до этого. Теперь золотая нить была впереди и позади меня. Диметрий что-то говорил про способности. Может, это мой дар? У меня этакий ментальный трос? В попытке доказать себе, что это не галлюцинации, я снова мысленно потянулся к золотой нити. Я почувствовал рывок, после чего силой врезался в нечто тяжелое. Я тут же потерял ориентацию. Меня закрутило и потащило куда-то. Я кое-как смог остановиться, и первое, что увидел, была здоровенная пасть несущейся на меня твари. Да уж, нужно быть осторожнее в своих желаниях. Не хотел помирать от жажды, вот и подоспела альтернатива. Таких существ я еще не видел. Вокруг жуткой пасти кругом расположились длинные щупальца. Четыре глаза на длинных стебельках уставились на меня, не мигая. Из-за щупалец выглядывали пульсирующие конечности, что приводили тварь в движение. Я инстинктивно дернулся в одну сторону, в другую. Безуспешно. Просто висел в воздухе и дергался, как придурок, наблюдая, как на меня несется нечто жуткое. От чего я, собственно, дергаюсь? У меня ведь появилась способность. Я судорожно стал разыскивать золотую нить, а когда нащупал, сразу потянулся к ней. Мне кажется, я на пару миллиметров разминулся с жуткими челюстями и щупальцами. Меня снова рвануло. Я надеялся, что меня унесет куда-то далеко, но я оказался аккурат за спиной твари и от неожиданности ухватился за одну из конечностей левой рукой. В правой я по-прежнему сжимал нож. Не то чтобы я крутой охотник или хладнокровный тип. Напротив, мне было до жути страшно. Просто сразу понял, что тварь сейчас просто развернется и снова нападет на меня. А после того, как я за нее ухватился, тварь заподозрила неладное и тут же попыталась ухватить меня за руку. Плюс ко мне потянулись жуткие щупальца. а, -а, -а, -а! И одно начало обхватывать мою руку! Какая гадость!» В общем, я принялся хаотично молотить ее ножом, надеясь на то, что она поскорее сдохнет. На третьем ударе я, видимо, задел какую-то жизненно важную артерию. Меня обрызгало плотной струей темной жижи, а тварь вдруг резко растеряла активность. Глаза на ножках поникли, щупальца тоже опустились. Я так и завис в воздухе с округлившимися глазами и занесенный над монстром рукой с ножом, будто боялся сглазить. Спустя секунд десять уродливые конечности перестали пульсировать, а я, наконец, выдохнул. Вернее сказать, я хватал ртом воздух, как будто проплыл под водой метров тридцать. Сердце, уже который раз за сегодня, попыталось пробить грудную клетку. Если выберусь, обязательно нужно будет купить много успокоительных. Судорожно оглядевшись и не найдя новых противников, я оглядел себя. С меня стекала темная кровь жуткого существа, собираясь вокруг крупными каплями и шарообразными сгустками. Причем она даже и не думала впитываться. Я уже научился чувствовать, когда что-то вступает в реакцию с моей кожей, а здесь ничего. Свежая кровь обычно впитывается. Странно. Может, существо какое-то другое? Но сейчас не о крови думать нужно. Я огляделся по сторонам, опасаясь, что еще какая-нибудь тварь появится сейчас и тут же набросится на меня. Видимо, я очень уж аппетитно выгляжу, если каждый страхолюд пытается тут же на меня напасть и отожрать кусочек. Так, настроиться. Я снова нашел золотую линию, которая тянулась в две стороны. Понять бы и еще куда мне направляться. Действовал исключительно по наитию, на всякий случай выставив перед собой нож. Рывок. Вроде все хорошо. Вокруг по-прежнему чернота, лишь вдалеке мелькает планктон и другие мелкие существа. Я снова сконцентрировался на линии и попытался отыскать самую дальнюю точку. На этот раз рвануло так, что я едва не выплюнул легкие. Воздух свистел в ушах, давая понять, что полет не закончен, однако уже через секунду я кубрем пролетел по своей кухне и врезался в стол. «Опа! А как это я здесь?» На меня со стола свалился чайник, облив кипятком и поскакал по кафельному полу. Ваюш, Хорошо, хоть руку успел подставить, да и вода не такая горячая. Стоп!» Сколько же времени прошло, что даже чайник остыть не успел? Минут пять. Потирая ушибленную и обожженную кисть, я поднялся на ноги. Вроде цел. Спасибо защите, выданной Мариной. Она здесь очень кстати пришлась. Поднявшись на ноги, оглядел себя. Вроде цел. Уже даже рука не соднит. Задумчиво подхватил со столешницы кружку с чаем и, сделав глоток, направился в лабораторию. Там меня встретил прежний бардак, переполох и висящий в воздухе переход в черноту. Может, закрыть этот портал от греха подальше? Я сделал глубокий вдох и потер виски. Мне просто нужно передохнуть. Как минимум, все нужно обдумать. Посмотрел на часы. Пятнадцать минут второго ночи. Пойду-ка я спать. Завтра лучше сходить. Ах, да, завтра воскресенье. Ну, значит, погуляю, посвящу время себе. А вот в черноту пока не хочу. Я еще раз оглядел переход. Нет, закрывать его точно не вариант. К тому же там до сих пор висит туша дракона. Надо бы попробовать разогнать тварь и затащить ее сюда для изучения. Я с сомнением оглядел свою лабораторию. Ну, хотя бы кусочек хвоста той твари здесь должен поместиться. Я снова взглянул на провал. Загородить бы его чем-то. Мысли о том, что с той стороны может залететь незваный и до крайности неприятный гость, всерьез завладели мной. А загородить нечем. Я тут же огляделся. Нет, нельзя. Вдруг Рик до сих пор там. Просто погашу свет и закрою дверь на ключ. Крупнее той акулы вряд ли кто пролезет. А на всякий случай у меня есть строительный пистолет. Будет чем встретить. Сделал все согласно плану, запер лабораторию и, положив перед дверью строительный пистолет, направился в спальню. Завалившись на кровать, вспомнил, что до сих пор весь в крови с головы до ног. Но тут же вырубился. Спал я беспокойно, то и дело просыпаясь и ворочаясь. Мне снились странные сны, напоминающие исторические сводки или фантастические фильмы о Третьей мировой войне, с марширующими солдатами в футуристической броне, танками, эсминцами и самолетами. Проснулся я в 4 утра и почувствовал себя даже слишком бодрым. Вроде только 3 часа поспал, а чувствую себя как после пробежки. Бодрым шагом вернулся в лабораторию, не забыв внимательно исследовать помещение на предмет пришельцев. Меня встретил сонный взгляд кота, который, кажется, стал еще больше. «Куда ему еще расти-то?» Рик зевнул, смерив меня нахальным взглядом и демонстративно спрятал морду под лапы. «Хм...» Я погасил в лаборатории свет и снова поглядел на питомца. Вдоль его позвоночника тянулась толстая светящаяся полоса, а по бокам светились полоски, причем довольно заметно. Я тут же перевел взгляд на собственную руку. Она тоже светилась как в старых фильмах про радиацию. Вроде еще в серии игр про постапокалипсис были светящиеся гули, облученные после ядерной бомбежки. Надеюсь, я не начну разлагаться. С другой стороны, узоры выглядят симпатично. Я принялся изучать свое запястье. Красиво, блин! Как узоры, что зимой остаются на окнах. Я стянул с себя кофту. Грудь и живот тоже были покрыты светящимся рисунком, а еще я больше не задохлик. На упругом животе оформился вполне явный пресс. Вроде не нагружал себя особо. Я согнул руку в локте и напряг бицепс. Круто! Будто я в последние два года безвылазно проводил в спортзале. И грудь тоже широкая, будто я чемпион по бодибилдингу. Это я за одну ночь так изменился? Я попытался вспомнить, как выглядел мой двойник. На нем вроде был комбинезон, но вот фигуру я теперь по воспоминаниям точно не определю. Интересно, я теперь таким навсегда останусь? Или, если не буду есть свежих драконов, скоро снова сдуюсь? И, кстати, почему Диметрий забрал голову дракона? Может, в голове есть что-то еще более ценное? Эх... Жаль, я ту тварь с щупальцами с собой не прихватил. Можно было бы попробовать вскрыть ей череп и посмотреть, что там. Забыв о своем вчерашнем обещании, я включил в лаборатории свет и направился к биосканеру и микроскопам. Я взял небольшую пробирку и попытался проколоть кожу на пальце, чтобы выдавить немного крови. Может, скальпель затупился? Нет, бумагу порезал легко. Порезать себя до крови? У меня получилось лишь с третьей попытки. И то, приложил столько усилий, что, по идее, должен был отрубить себе фалангу. Похоже, я не только стал более атлетичным, но и кожа стала прочнее. Я сцедил немного крови в пробирку. Во-первых, она стала густой. Очень густой. Во-вторых, она не стекла на дно, а прилипла к стенке, будто желая дотянуться до меня. В-третьих... Я выключил свет. Пробирка с кровью светилась, как вулканическая лампа. Ради интереса я перевернул пробирку вверх дном и подставил ладонь. Моя кровь, как живая, направилась к порезу на пальце и втянулась в него. «Ага, еще одна причина помалкивать о своем открытии. Меня же просто запрут в лаборатории и будут проводить опыты». «Нет, мне точно нужно пройти и проветриться». Заглянув сквозь проход в черноту напоследок, я увидел по-прежнему светящуюся тушу дракона, висящую в черноте. Вокруг нее так и твари, отрывая от туши куски. Заперев на ключ лабораторию, я сначала направился в душ. Кое-как разместившись бок о бок с истерзанным трупом хищника, я постоял под струями воды. Думал, что на дне ванны скопится смешанная с кровью темная вода, как обычно показывают в кинофильмах. Но нет. Вода была вполне чистой, будто я не купался до этого в соках чужой твари. Заменил еду коту. Тот, похоже, за эту неделю вообще ничего не ел. Вернее, он явно питался чем-то, но я не хочу даже думать, чем именно. Убедившись, что решил все домашние дела, я отправился на прогулку. «Как покатался?» — спросила меня Марина, с которой я столкнулся на лестничной клетке. «Пока не успел, вечером планирую», — ответил я ей, отметив, что она смотрит на меня как-то по-другому. «С заинтересованностью, что ли? Может, в полумраке подъезда видно, что я свечусь? Если что, зови. Покатаемся вместе», — легко улыбнувшись, предложила она. «Да, обязательно», — кивнул я, смутившись. В иных обстоятельствах я бы с удовольствием принял ее приглашение, но не хотелось больше сталкиваться с ее парнем. Да и роликовых коньков у меня нет. «Сегодня вечером можно», — произнесла она, а потом, будто прочтя мои мысли, добавила. «Если что, запасные ролики у меня тоже есть». Я даже помотал головой, пытаясь прийти в себя. Это все очень неожиданно и заманчиво, «Но у меня есть важные дела». «Да, дела. Пройтись и подышать воздухом. Это очень важно». Недалеко от моей квартиры находился небольшой зеленый парк. Обычно я там редко бываю, а сейчас вот потянуло. Я быстрым шагом миновал пару улочек и оказался на неширокой аллее, с двух сторон усеянной чистоколом деревьев. Настроение у меня было прекрасное будто и не было ночных приключений и исследований со странно ведущей себя кровью. Ну что, похоже, я не только первооткрыватель параллельного пространства, я теперь еще и не человек. У меня теперь бронированная кожа, светящаяся кровь, и не стоит забывать о сверхъестественных способностях. Я ведь теперь перемещаюсь в пространстве прямо как супергерой из комиксов. При любых раскладах все происходящее со мной — это очень круто. Меня, похоже, совсем отпустила тревожность, и в голову полезли новые планы по освоению нового пространства. В первую очередь нужно попробовать по подсказке Диметрия перенести в пространство дополнительный комплект оборудования и попробовать открыть еще один портал прямо в черноте. О том, чтобы перерабатывать устройство для создания более мелкой версии, Я пока даже думать не хотел, с какой стороны подобраться к этой задаче. Хотя прикинуть тоже нужно. Пока рассуждал, нашел пустую скамейку и, наслаждаясь пейзажем, принялся прикидывать план, как вывести побольше оборудования про запас. Мимо прошла довольно симпатичная девушка. Я встретился с ней глазами и она мне улыбнулась. Я тоже улыбнулся было, но девушка уже прошла мимо. Не то чтобы я совсем безнадежен. Но обычно мне не каждый день улыбаются девушки. И даже не каждый месяц, а тут две за один день. С того момента, как из второго портала появился второй Диметрий, плотность странностей в моей жизни стала особенно насыщенной. Стоит признать порой и приятных странностей. Да и события понеслись в скач. Улыбнувшись своим мыслям, я сделал глубокий вдох и оглядел парк. Людей почти не было. Так, несколько прогуливающихся парочек да двое бегунов в спортивных костюмах. В ветвях деревьев щебечут птички, ветер ерошит траву, зеленые листочки, а вдоль дорожки — золотая полоса. В черноте она была легко различима, а посреди парка я лишь случайно смог разглядеть ее. Почему-то я не думал, что она будет со мной и в моем мире. Обуреваемый любопытством я мысленно потянулся к своей персональной нити Ариадны, а в следующий миг ощутил уже привычный рывок. Когда полет закончился, я принялся оглядываться, пытаясь понять, где очутился, а в следующий момент услышал мощный рев сигнала. Я оказался посреди перекрестка, а на меня несся грузовичок. «Твою мать! Удар!»